73-е. Авиабаза ВВС «Довер», штат Делавер. — Они нашли что? — Палец, — сказал Зиг в полголоса, словно по секрету, — и чью-то бедренную кость. Стоящий на взлетно-посадочной полосе молодой штаб-сержант с короткой стрижкой и треугольным носом скорчил гримасу. На вид меньше тридцати, простоватый. — Так бывает при крушении самолета добавил Зиг все тем же заговорщицким тоном. Он в четвертый раз оглянулся, проверяя, нет ли рядом посторонних. На часах почти 6 утра. Небеса начали моргать и просыпаться. Как на любой военной базе, в довере вставали рано, но не настолько. За ними вроде бы никто не наблюдал. Пока идут поисково-спасательные работы, мы еще пару дней будем находить остатки тел. Штаб-сержант обвел взглядом три металлических контейнера, каждый стоял на отдельной массивной тележке. Если бы в них лежали тела погибших военнослужащих, ящики заполнили бы льдом и накрыли американскими флагами. Но эти три были не покрыты и поблескивали в лучах утреннего солнца, напоминая удлиненные серебристые гробы. «Не знаю, как вы можете заниматься такой работой каждый день» произнес штаб-сержант. Именная нашивка сообщала фамилию. Кисел. Тем не менее, я перед вами преклоняюсь. Тогда не поможете ли погрузить ящики на борт? Поинтересовался Зик, вытаскивая одну из тележек с железным контейнером на асфальт. Ему не нравилась мысль, что в нем лежит Нола. Сорок минут назад он выкатил гроб из катафалка, завез в морг И пересадил девушку в один из железных перевозочных ящиков. Провернуть задуманный трюк иным способом не представлялось возможным. В 50 метрах на стоянке маячила громада транспортника С-17, широко открытым в ожидании окончания погрузки задним люком. Лопасти турбин еще не вращались, но двигатели уже проснулись, издавая громкий сверлящий вой. Вот, вам это пригодится, сказал кисел. Сунув руку в карман, он подал Зигу то, что в армии называли противошумным средством. Ярко-оранжевые ушные втулки, ценой 2 доллара за пару. Засовывая их в уши одной рукой, Зиг стукнул костяшками другой по железному ящику, ровно в том месте, где просверлило отверстие для воздуха. Одиночный отчетливый стук означал. Мы почти в самолете. Нола, разумеется, не дура, чтобы стучать в ответ. По крайней мере, пока вокруг ходят чужие. — Так что, с Аляски вывезли еще не всех погибших? — уточнил Кисел, подтаскивая два остальных ящика на тележках. Ему, как оператору погрузочно-разгрузочных работ, такое занятие было не в новинку. Без его ведома на борт не попадал ни один груз. — Скоро узнаем ответил Зик, оглядываясь в пятый раз и первым направляясь к самолету. Он тщательно осмотрел все окна в соседних зданиях. На втором этаже морга зажегся свет. Это Мелинда из юротдела ставила на стол чашку утреннего чая. Даже если бы Мелинда посмотрела в окно, она не увидела бы ничего необычного для Довера. Два дня назад Кисел со своей командой доставили трупы с Аляски. Сегодня самолет готовили в обратный путь, загружая пустыми транспортными контейнерами, в ожидании очередного бедствия. Когда происходила массовая гибель или авиакатастрофа, Таната Практика обычно тоже отправляли на место происшествия, помочь с поиском жертв под обломками и эвакуацией. Зиг хорошо знал об этом правиле и первым делом с утра предложил коллеге поменяться местами на убывающем борту. Чтобы никто ничего не заметил, он даже не зарегистрировал подмену в системе. Он станет невидимкой, след потеряется. Вот только как обеспечить такое же прикрытие для новой? С металлическим лязгом тележка вкатилась на погрузочную рампу. — Давайте подсоблю! — крикнул кисел. — Ящики легкие, можно их просто пере... — Не надо! — остановил его Зик. Толкайте тележку с ящиком вверх по рампе. Толстые колеса выдерживали вес в 270 кг. Подъем был бы легким, будь ящик пустым. Зик глянул вниз, на алюминиевый корпус контейнера. При движении он почти не гремел. — Вы точно сами справитесь? — уточнил кисел. — Точно. Спину потянул пару недель назад. — отозвался Зик с фальшивой улыбкой. В шестой раз осматривая окна зданий. Колеса тележки звякнули снова на верхнем порожке рампы. Грузовой отсек самолета был практически пуст. Когда бортом летел генерал, вместе с ним загружали поддоны с полным комплектом офисного оборудования. Столами, диванами, роскошным туалетом. Если пассажиров было много, добавляли поддон с авиационными креслами. На этот раз в грузовом отсеке стояли всего лишь два пристегнутых ремнями деревянных ящика. Остальное пространство пустовало, за исключением трех вплотную придвинутых друг к другу металлических контейнеров. — Там есть ремни! — Вижу, — сказал Зиг, заметив черные нейлоновые ленты для крепления грузов. Внутри грузового отсека двигатели гудели громче. Одним быстрым движением... Зик развернул тележку, опустил груз на пол и потянул ящик за ручки. Тот покатился к нему по шести стальным роликам. Благодаря инерции ящик скользнул по полу и встал точно на место, вровень с другими контейнерами. На втором этаже морга в еще одном окне зажегся свет. Зик знал, чей это кабинет, хотя желюзи были опущены. «Полковника Сюй» только бы не почуяло, что задумал ее подчиненный. — Перестань, не тормози, скоро улетим, — мысленно убеждал себя Зик, быстрыми движениями во избежание болтанки прикручивая ящик с нолой ремнями к металлическому полу. Рядом штаб-сержант Кисел прикручивал остальные ящики. Пока тот отвлекся, Зик опять быстро постучал по стенке. — Два удара, мы на борту. «Помочь — Помочь? — предложил Зик. Кисел занимался уже третьим ящиком. Резко потянув на себя нейлоновые ремни, они быстро закрепили его на полу. В здании морга свет зажегся в еще двух окнах. Пора уносить ноги. «Еще — Еще что-то нужно? — спросил Зик, нарочно подступив к сержанту вплотную. — Ну, я пошел. Кисел направился к трапу, ведущему в кабину пилотов. Несмотря на гигантские размеры самолета, экипаж был невелик. Пилот, второй пилот, да оператор погрузки. Штаб-сержант остановился у большой настенной панели с ручками и выключателями. Он нажал кнопку. Погрузочная рампа с механическим жужжанием медленно закрылась, проглотив утреннее солнце за бортом. Зиг до последнего смотрел на здание морга которая, по мере сужения щели, казалось, уходила вдаль. Внутри самолета стало темно, зажглись лампы дневного света. — Взлет через десять минут, — сообщил Кисел. Гул стал громче. Первая из двух пар двигателей набрала полные обороты. — Извините, что не могу предложить место поудобнее. Штаб-сержант махнул рукой на откидные сиденья у стенок фюзеляжа. «Пилот у нас педант. Подождите, пока выйдем на высоту 3000 метров. Тогда я вас спущу в кабину летчиков». Пока Кисел поднимался по трапу к пилотам, Зиг сделал вид, что расставляет личные вещи, в том числе здоровенную армейскую брезентовую сумку, которую принес самолет заранее и прикрутил к металлическим кольцам на полу. В ней лежала зимняя многослойная куртка, и полный набор тонато-практика, мешки для трупов, скульптурный пластилин, макияж и, разумеется, скальпели и прочие инструменты. Зиг даже прихватил путеводитель по местам, которые предстояло посетить. Аляска, остров Врангеля, национальный парк и заповедник Святого Ильи. Все они находились недалеко от места падения самолета, положившего начало череде подозрительных событий. Зиг сразу понял, насколько этот парк огромен. Крупнее его не было во всех штатах. Согласно путеводителю, эта местность в то же время наименее исследована, что ставило вопрос, на который Зиг так и не нашел ответа. Какого черта госслужбы забыли в такой глухомане? Из рассказов Нолы и старого иллюзиониста Зиг знал, что Гудини выполнял особое задание. Перевозил деньги, которыми откупались от несчастных за их исковерканную чужим государством жизнь. А что тогда случилось на Аляске? Провал в ходе операции «Синяя книга»? Или же «Синей книгой» назвали, собственно, провал? Как бы то ни было, ответ, по словам Нолы, знал один единственный человек. Тот, кто дергал за ниточки с самого начала. Горацио. За бортом зарокотал, завертел лопатками второй двигатель. До взлета оставались считанные минуты. Делая вид, что листает путеводитель, Зик открыл книгу на странице с описанием редкой фауны Аляски, в том числе крохотного синего цветка, настолько ядовитого, что им можно убить кошалота. Наверху раздался металлический звон, захлопнулась дверь в кабину летчиков. Кисел, наконец, занял свое место. Зик перебежал на другую сторону корпуса, на ходу опускаясь на колени, и едва не врезался в ближайший транспортный контейнер. Быстро три раза стукнул костяшками пальцев по стенке ящика. Окончательный условный сигнал. Все спокойно. Подождал ответа. Ни звука. Зик снова постучал по ящику три раза. — Все спокойно. Если поняла, ответь. — Опять ничего. — Нола, ты меня слышишь? Постучи в ответ, — прошептал Зик, прижав губы к отверстиям на боку ящика. Ему опять не ответили. Зик попытался лихорадочно подсчитать, сколько воздуха осталось в ящике. Отверстия он просверлил довольно крупные. — Или нет?